Обзор изученного. Мы застаем восточных славян в VII и VIII веках на походе, в состоянии всеусиливавшегося общественного разложения. Образовавшийся между ними на Карпатах военный союз распался на составлявшие его племена –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 а уже имела за собою некоторые прошедшие, только немного вековые, считавшие в себе два, чем-нибудь столетий.